Глава 46. Эдвард Дарлин надеялся, что внешний вид не отражал того негодования, которое сейчас испытывал к человеку старше его деда, которого он уважал. Лорд Линсей, верховный маг королевства, этот ревностный приверженец того, чтобы каждый подданный, независимо от социального положения в обществе, искал свою истинную пару часами толкующие в академиях магии лекции об истинных парах, а на светских мероприятиях заводящий разговоры только о них. Сейчас по непонятным для Эдварда причинам не верил ни ему, ни Роберту. «То, о чем вы говорите, лорд Дарлинг, к моему величайшему сожалению, не может быть правдой. Истинные пары несколько сотен лет назад потеряли способность чувствовать эмоции друг друга на расстоянии», — прохладно отозвался верховный маг с невозмутимым выражением лица, выслушавший его рассказ. «То есть, по вашему мнению, милорд Линцей, я лгу?» еле сдерживая гнев, процедил Дарлин. «Ни в коем случае, сэр Эдвард!» — миролюбиво улыбнулся Мак. «По моему мнению, вы приняли желаемое за действительное. К счастью, я обрел истинную пару, поэтому знаю, о чем говорю». Роберт и Эдвард переглянулись. «Знает, о чем говорит, но ведь выходит, что не знает» и так уверен. Мне пора, господа, слишком много забот, чтобы я бездельничал и разводил пустые разговоры». Верховный маг повернулся к выходу из покоев, в которые его пригласили некоторое время назад, но, повинуясь жесту его высочества, дорогу магу переградили телохранители принца. Милорд, я не отпускал вас», — невозмутимо заметил Роберт. «Возникли сомнения, что вы действительно слышали то, что именно сказал мой друг» резче добавил принц. «Складывается впечатление, что вы проспали весь разговор». «Ну, как можно?» вздохнул главный маг королевства, оборачиваясь. «Разве я посмел бы допустить подобную бестактность по отношению к вам или вашим друзьям? Нет, конечно. Лорд Дарлин встретил свою истинную эмоции, которые чувствует на расстоянии. Сэр Эдвард поведал, как почувствовал страх пары. «Теперь вы оба хотите, чтобы я перенес вас к комисналт». Только ваш друг больше ничего не чувствует, как не старается. Так, так, поэтому пока я бессилен что-либо сделать. Портал открыть не могу, так как мне нужен либо пространственный ориентир, либо эмоциональный. Видите, ваше высочество, я все услышал, а теперь мне нужно идти, слишком много дел. Вы не запомнили главного, милорд, — спокойным тоном отозвался Роберт. Вы остаетесь, чтобы научить лорда Дарлина открывать порталы. В нашем королевстве только двум магам под силу открывать порталы, терпеливо проговорил верховный маг. Этой способностью обладают ваш отец и ваш покорный слуга. Вам ли не знать об этом? — супрюком спросил он. У лорда Дарлина, к сожалению, недостаточно магического резерва для открытия портала. Знаю, это милорд, — не менее терпеливо отозвался принц. Я имел в виду другое. Научите лорда Дарлина создавать портал прихода истинных друг к другу. Эта способность тоже давно утрачена. Дарлин отметил оговорку тоже. Верховный маг не поверил, что он чувствует эмоции тенарии. Как и способность чувствовать эмоции пары на расстоянии, увы. Поэтому у милорда Дарлина бесполезно учить тому, что он все равно не сможет осуществить. Учите властно приказал Роберт. Эдварду показалось, что друг еле сдерживался, чтобы от раздражения на мага не закатить глаза. «Если помощь понадобится вашему отцу», — упрямо забубнил тот. «Значит, вы отправитесь к нему, милорд», — прервал стенание Роберт. «А сейчас учите, у нас мало времени». «Спорить бесполезно», — тяжело вздохнул верховный маг. «Бесполезно». Маг кисло осмотрел пятерых вооруженных мужчин, если бы перед ним находились не люди, принцы, и не сам наследник престола. От этих пятерых уже давно осталось бы мокрое место. Верховный маг он, в конце концов, или кто? Но в отношении принца и его телохранителей он не имел права предпринимать подобные крайние меры. Чревато эшафотом. Но и разыгрывать себя титулованным мальчишкам он не позволит. Чай не шут, придворный, верховный маг загрузить их лекциями, чтобы сами меня выгнали. — Сэр Эдвард, сядьте рядом со мной, — сухо проронил лорд Линсей, с разрешения принца усаживаясь в одно из кресел. — Расскажите еще раз, почему вы решили, что чувствуете эмоции пары, а не свои, — снисходительно уточнил лорд. — Просто понял, и все, — сдержанно ответил Дарлин, оставшись стоять в нескольких шагах от верховного мага. — Исчерпывающий ответ, милорд, — усмехнулся маг, — многое объясняет. — Как еще объяснить данные обстоятельства, милорд Линсей? Дарлин не сводил глаз с холодного лица мага. Это произошло неожиданно. Я разговаривал с Робертом, вдруг осознал, что Тенари плохо, страшно, и она испытывает отвращение. Это ощущение длилось всего мгновение, но я не идиот, чтобы решить, что это были мои эмоции. «Какому роду принадлежит ваша избранница?» «Если вы имеете в виду род аристократов, то моя пара стоит ниже меня по социальной лестнице и не относится ни к одному из древних родов королевства». «Вот как!» — искренне удивился верховный маг. «Как же вы встретили девушку?» «В доме знакомых. Она горничная», — кратко ответил Эдвард. «Горничная, значит? Интересно. И, лорд Дарлин, дальше...» Она спасла мне жизнь. Каким образом? Моя пара сильная целительница. Вы сказали, девушка горничная? Заметил Мак, вновь убеждаясь, его хотят разыграть. Да, но у нее магия целителя. «Маг, у которого естественная пара имеет практически неиссякаемый магический резерв, задумчивый с какими-то новыми интонациями проговорил Верховный. Он ежедневно восполняется за счет пары. «Вы это знали, милорд?» Эдвард и Роберт с удивлением переглянулись, признавая, что не знали, как и многие при дворе, пропуская лекции Верховного об истинных парах. Остальные боевики лишь краем уха прислушивались к беседе и молчали. «Истинные партнеры благодаря друг другу могут реализовать свой максимальный потенциал, раскрыться и познать себя и мир так, как это невозможно больше ни с кем». «Если ваша пара целить или все так, как вы говорите, сэр Эдвард, то я очень хотел бы увидеть эту девушку и...» «Эдвард!» Голос Синарии прозвучал так отчетливо, как будто девушка находилась в тех же покоях, что и Дарлин. Лорд вздрогнул так сильно, что на нем скрестились настороженные взгляды всех присутствующих, а верховный маг заметил, как лицо собеседника стало одного цвета с белоснежной рубашкой. «Тенария зовет меня!» «О, ваша пара объявилась!» — с искренним удивлением произнес маг, подаваясь навстречу Эдварду. «Вы слышите ее?» «Ей страшно. Она кричит, ее парализовала, Говорит о пыльце Торнвальда. Чуть слышно прошелестели губы Дарлина, который снова чувствовал эмоции Тенарий Налд как свои и совершенно отчетливо слышал девушку». Верховный маг лишь доли секунды пристально разглядывал мрачного и потрясенного лорда Дарлина, Всмотрелся в серое лицо, в застывший взгляд. Через секунду лицо лорда Линсая преобразилось, стало сосредоточенным и серьезным, а его высочество понял. Верховный маг поверил им только сейчас. «Похоже, что нахождение при дворе отца влияет на всех придворных одинаково. Все становятся подозрительными недоверчивыми, ждут подвоха там, где его нет», — с досадой подумал принц. «Нужны амулеты Торнвальда против парализации», — проговорил лорд Линдсей. «Только они помогут против его же пыльцы», — и тут же добавил, увидев выражение лиц принца и Дарлина. «Как понимаю, их некогда искать. Значит, сделаем вот так». Маг поднялся с кресла и, неуловимым для глаз движением, за доли секунды сплел одно за другим заклинание против парализации. Накинул невидимую магическую сеть сначала на принца Роберта, затем на Эдварда Дарлина и далее по очереди на телохранителей принца, и в конце на себя тоже. «Надеюсь, что против ментального вмешательства у вас есть амулеты, господа», по-деловому уточнил верховный маг. «Есть», — ответил его высочество, «и самое лучшее». «Замечательно, господа. Проверьте амулеты, чтобы были не разряжены. Лорд Дарлин, А вы должны открыться мне. Поэтому на время наоборот снимите свой амулет против ментального вмешательства. Я должен проникнуть в ваши мысли, услышать вашу пару и почувствовать ее». Эдвард выслушал мага и послушно снял с шеи кулон против ментального вмешательства. Лорд Линсей уставился в его глаза пронизывающим взглядом. Лорд Дарлин сжал челюсти и напрягся всем телом, чтобы выдержать неприятные ощущения. Через некоторое время Верховный Мак ошеломленный восторженно пробормотал. «Пресветлое! Не думал, что доживу до этого мгновения, сэр Эдвард! Слышу вашу пару! Но у меня не получится открыть портал, вероятно, у заговорщиков артефакт, искажающий время и пространство. Но это можете сделать вы. Постарайтесь четко представить образ девушки». Откроетесь всем ее чувствам и просто шагните к ней, вы поняли меня? Просто шаг, как будто в пропасть, но с полным доверием и желанием. Для вас, смелого человека, в этом не должно быть сложности. И наденьте амулет снова, там он вам не помешает. Эдвард Дарлин постарался выполнить все, что посоветовал лорд Линдсей. Он представил себе Тину, вспомнилось ее бледное, серьезное серьезная личика в тот момент, когда она передавала настойку против приворота. Это вышло настолько легко, что тут же захотелось протянуть руку и дотронуться до нежной кожи девушки, разгладить морщинку между нахмуренных бровей, заставить губы не кривиться, совсем как тогда. Что теперь? Открыться всем чувствам? А вот это условие неожиданно стало трудно исполнить. Открыться не получалось. Шагнуть тоже невозможно. Не получается. Я как будто в вязком киселе застрял, прохрипел Дарлин. Не могу двигаться. «Застрял он», — проворчал Верховный Макс с откровенным недовольством. «Неудивительно. Откройте сердце той, что избрано вам судьбой, милорд, и у вас все получится. Снимите все щиты, которые выставили против девушки». Голос Верховного прозвучал возмущенно. «Я увидел их, милорд. Они есть, их много, и каждый из них толщиной с Королевский дворец. О чем вы думали, когда сделали подобную глупость, отгораживаясь от истинной пары? Вы с ума сошли!» От резкого, жесткого замечания мага Эдвард даже растерялся. Паника стала владевать лордом Дарлином. Снять щиты? Разве я их выставлял? Выставлял, конечно, услужливо подсказал внутренний голос. Я сниму, но как это сделать? Милорд Линцей, как мне, надсадно просипел Дарлин, которому уже казалось, что кисель не только не дает пошевелиться, но стал затекать в уш, ноздри, рот, заполняя их тягучей жидкостью. Ощущение было слишком реальным. Новый крик Тинарии Эдвард, наполненный ужасом и отчаянием, будто что-то взорвал внутри мужчины, Дарлин почувствовал острую боль в области солнечного сплетения, в районе сердца и в висках, в следующее мгновение смог вырваться из западни, сковывающие движения и сделать шаг в искаженном пространстве, решительно, поспешно, и полетел, будто в пропасть.